На ранче держали примерно 120 лошадей. 40 из них находились в большом загоне, недалеко от главного дома. На этих лошадях ездили верхом гости. Завтрак подавали рано, чтобы гости успели подготовиться к прогулке. Все, кроме меня, отдыхали там уже по 2-3 дня и знали, какая лошадь им подходит. Конюх, или как здесь их называли Ренглер. Спросил меня, умею ли я ездить верхом, и если умею, насколько хорошо. «Я не сидел верхом лет девять или десять», — ответил я. Конюх дал мне очень спокойную лошадь с угловатыми коленями. Западное седло показалось мне мягким креслом после плоского, как почтовая марка седла, к которому я привык. Конюх затянул его кожаными шнурками шириной три дюйма. Хорошая, мягкая кожа, можно целый день ездить верхом и не натереть лошади бока. Часть раньше занимал небольшой, не больше акра, подок, огороженный брусями и поросший сочной травой. За завтраком я смотрел в окно на лошадей, пасшихся на нем. Три кобылы, два маленьких жеребенка и два жеребца. Оба жеребца гнедые, но у одного была белая звездочка на лбу и он не был чистокровным. «А там что за лошади?» — спросил я конюха. Он немного помолчал, видимо, раздумывая, как бы поделикатнее ответить городскому туристу, да еще и иностранцу, и, наконец, сказал. «Мы здесь на этом ранче разводим лошадей». «О, понимаю, и у вас много жеребцов?» «Три или четыре, большинство из них». Он показал на животных, терпеливо ждавших гостей раньше, Мерины. «Этот гнедой хорошо смотрится», — проговорил я. Конюх проследил за моим взглядом и снова посмотрел на меня. «Он у нас новый», — объяснил Конюх. «Полукровка. Мат купил его в Лораме две-три недели назад. В его тоне слышалось неодобрение. «Он вам не нравится?» «Слаб в кости для наших гор», — коротко бросил он, затягивая последний шнурок. «Удобно?» «Прекрасно! Благодарю вас!» Он кивнул с небрежным дружелюбием и направился к другому гостю узнать, не надо ли чего. Конюхи отличались от гостей только по возрасту и одежде. Все они были молоды, от 18 до 30 лет. Некоторые из них были студентами подрабатывающими на каникулах. Среди гостей преобладали родители и дети, едва ли хоть одному из взрослых было меньше 30. Бетти Энн сознанием дела сообщила мне, что ковбоев нигде ковбоями не называют, только в кино. А правильное слово для конюхов на ранчо ⁇ Ренглер. И на ранчо хозяи не держат скота, поэтому здесь нет скотников, тут только Ренглеры которые ухаживают за лошадьми, а лошади нужны для прогулок туристов. По одежде рэнглеры отличались от гостей меньшим пижонством, меньшей наглаженностью, большей запыленностью. В 5.30 утра они уже готовили лошадей. Отпускники отдыхали, а для рэнглеров это была тяжелая работа. На ночь лошадей пускают пастись на холмах, а по утрам загоняют на ранчо», — объяснил мне Уилки. «Мы выехали на прогулку двумя группами, в каждой по двенадцать гостей и два ренглера Сначала перешли по плоскому деревянному мосту узкий поток и потом поднялись на Теттен, возвышавшийся напротив. Когда в лесу мы вытянулись на тропинке в один ряд, Уилки ехал впереди меня, а Бетти Энн сзади». И оба, не переставая, болтали. «Лошадей выпускают на ночь в горы, потому что в долине не хватает пастбищ, мало травы». Уилки повернулся в седле в профиль ко мне, чтобы я лучше слышал. «Лошади каждую ночь бегают за десятки миль. К некоторым ренглеры привязывают колокольчики, как к коровам в Швейцарии, чтобы утром найти их». «Колокольчики привязывают к вожакам. Понимаете, есть лошади, природные лидеры, другие подчиняются им». Он добродушно улыбнулся. «Уверен, это тяжелый труд собрать их утром, когда светит солнце, и от деревьев падают тени». Уилки точно подметил эту особенность леса, потому что мы проехали мимо группы из трех лошадей, стоявших за кустами и я не заметил их, пока одна не мотнула головой и не зазвенел колокольчик. «Ренглеры пригоняют на ранчо столько лошадей, сколько нужно для прогулок», — вступила Бетти н «Остальные остаются среди холмов. Может, их приведут завтра, если они попадутся первыми». «Бывает так, что лошадь пропадает на целую неделю?» — спросил я. «Пожалуй», неуверенно», — неуверенно ответил Уилки. Он и в самом деле не знал. Конечно, если им нужна именно эта лошадь, то Рэнглер поедет в горы и найдет ее. Я знаю, так бывало. Кто умеет хорошо ездить верхом, может утром поехать с Рэнглерами в горы собирать лошадей, но они скачут вверх-вниз, они ездят прогулочным шагом, сообщила Бетти Энн. «Тропинка, по которой мы ехали, была пологой и каменистой». «Эти лошади, дорогая, для того и созданы», — ласково проговорил Уилки. «Они не похожи на тех спокойных животных, какие были в школе верховой езды у нас дома». На одиннадцати тысяч футов над уровнем моря тропинка уперлась в маленькое затененное деревьями плато, Откуда открывался захватывающий дух, вид на долину, поросшую состами, с большим сверкающим озером посередине? Все схватились за фотоаппараты и взволнованно защелкали затворами. То и дело раздавались восклицания, что такая красота требует тишины. Потом обе группы снова стали спускаться вниз. Во время ленча Йола спросила понравилась ли мне утренняя прогулка, и я без усилий ответил, что понравилось. Дети Уилкерсонов называли меня Ганс и просили после ленча поплавать с ними в реке. Уилки хлопал меня по плечу и говорил, что я хороший парень. Бетти Энн, не заметив интереса к себе, начала раздраженно поглядывать на меня, что могло бы изменить мнение мужа, если бы он заметил ее настроение». Я вышел из-за стола последним и захватил большой ломоть хлеба, завернув его в бумажную салфетку. У себя в коттедже я достал пакет со специально привезенными продуктами, наполнил карман кусочками сахара, а на хлеб положил целую банку сардин. С хлебом, завернутым в салфетку, я лениво побрел через кусты к маленькому подоку с кобылами и жеребятами. Там я положил на одну руку сахар, а на другую хлеб с сардинами. Кобылы подошли и выбрали сахар. Жеребята выбрали сахар. Запыленный жеребец-полукровка, которого мат купил недели две-три назад в Лораме, оказался менее любопытным, чем остальные, и подошел последним. Он понюхал сардины, поднял голову, насторожил уши, и посмотрел на вершины гор, будто услышал отдаленный зов, почувствовал забытый запах. Его нежные ноздри задрожали. Я смотрел на великолепную линию головы, на изящный разрез глаз, на совершенный переход головы в шею. У него были грудь чистокровного породистого жеребца и колени скаковой лошади. Гнедой наклонил голову к сардинам, и съел их все до единой. Йола и Мат Клайвы жили в отдельном коттедже, а не в главном доме, где были только столовая, кухня, гостиная и комната для игр на случай сырой погоды. Йола вывела из-под навеса рядом с ее коттеджем грязно-оливковый пикап с маленькими белыми буквами на дверцах и уехала по пыльной дороге. Изумленно улыбаясь, я смотрел ей вслед. Полное соответствие тому, что видели водители лошадиного фургона. Они оба вспомнили, что видели фургон Снейл-Экспресс и зеленый пикап. Водители, должно быть, видели эти две машины несколько раз, поэтому и запомнили. Гостям разрешалось пользоваться телефоном, который находился в коттедже Клайвов. Я постучал в дверь и вошел. Пусто. Дверь не заперта, хотя в замке торчит ключ. В коттеджах гостей замков не было. Можно было запереться только изнутри на простой деревянный засов. Быстрая экскурсия по коттеджу Клайвов показала, что он состоит из двух отдельных спален, гостиной, ванной, кухни и офиса. Я поставил в незаметных местах три подслушивающих устройства и не спеша спокойно вышел. Потом сел в «Шевроле» и отправился в «Джексон», где вероятность, что кто-то подслушает разговор по телефону, была меньше. Я позвонил в жизненную поддержку и долго говорил. Вклад Уолта в нашу беседу состоял из тяжелых вздохов и протестов, что «так действовать нельзя». «Послушайте, Уолт», — сказал я наконец, — «мы не полицейские. Как мне представляется, ваша компания обрадуется, что застрахованная собственность возвращена и не будет задавать вопросов, правильно? А моя задача — вернуть Крис Эйлиса Дэйву Теллеру. И все, ничего больше. Если мы начнем действовать так, как хотите вы, то столкнемся с целой ордой ловких адвокатов». «И, вероятно, получим мертвую лошадь». Трубка долго молчала. Наконец Олд сказал. «Хорошо, а ваша взяла». Потом он долго записывал мои инструкции. «Сегодня среда», — вслух размышлял я. «Утром в воскресенье. Это дает вам три полных дня. По-моему, достаточно. Только три дня». Уолт сделал нажим на только, но не удивился. «Ничего», — мягко заметил я. «Ведь большую часть работы вы можете сделать, не выходя из офиса». «А вы что будете делать?» — саркастически спросил он. на ранчо ранче-пансионате все только отдыхают», — рассудительно ответил я. Потом я отправил Уолту экспресс-почтой шесть волосков из гривы жеребца любителя сардин, и поехал назад разыгрывать из себя отдыхающего, самое невыносимое для меня занятие. Я боялся этого с самого начала. Три дня показались мне вечностью. Прогулки верхом занимали утро и часть дня. Это было лучшее время. Еда по-прежнему оставалась изнурительным делом. Ночи длились без конца». Хорошо бы Лини поехала со мной. В ее компании депрессия отступала. Но она служила поддержкой для Юнис, а не для меня. И ее отец, доверяя мне так, как только он умел, вряд ли смог бы поверить, что мне нужна ее близость только днем. И, может быть, я действительно не ограничился бы этим, так что никаких подпорок. Йола управляла раньше с эффективностью того сорта, когда управление кажется вообще незаметным, и держала персонал и гостей в полной гармонии без насупленных бровей, озабоченного вида и без тени агрессивности. Светлые волосы она по-прежнему стягивала узлом на затылке, носила джинсы, рубашки мужского покроя и мягкие туфли без каблуков. Никаких сапог... Ничего мужеподобного. Она излучала дружелюбие и располагала к доверию, но улыбка никогда не касалась ее глаз. Ела не ездила по утрам на прогулке, и я не сидел рядом с ней за столом, но многие мужья и некоторые жены добивались ее расположения и старались занять место рядом с ней. Вечером в четверг, когда я вместе с другими гостями пил послеобеденный кофе, на длинной открытой веранде. Она грациозно опустилась в кресло рядом со мной и спросила, удобно ли в моем коттедже и нравится ли мне, как я провожу отпуск. Я ответил обычными банальными фразами, которые она выслушала в полуха. «Вы молоды», — продолжил я разговор, «и уже владеете таким красивым местом». Оно принадлежало моему деду, а потом матери. «Она умерла года два назад», — ответила Йола, добавив в голосе немного дружеской откровенности. «Здесь всегда было раньше пансионат Я имею в виду, что место слишком холмистое, чтобы держать скот». «Всегда раньше — подтвердила она. «Мой дед построил его лет сорок назад. Как вы узнали о нас?» Я неторопливо взглянул на нее». Она спросила из любопытства, а не потому, что у нее возникли подозрения. «Я спросил в Джексоне, где можно отдохнуть в приятном спокойном месте. И кто вам порекомендовал нас?» «Какой-то случайный собеседник». Она удовлетворенно кивнула. «А что вы делаете зимой?» — спросил я. Глаза ее вспыхнули от приятного воспоминания. И губы сложились в довольную улыбку, словно зима доставляла ей большое удовольствие, чем управление пансионатом. Мы перебираемся на юг. С ноября до марта эта долина из-за снега становится недоступной. Обычно мы приезжаем сюда в мае и открываем раньше, на второй неделе июня. Но каньон часто переходим и в июне. А лошадей куда девайте? «Мы перегоняем их на ранчо друзей». Голос сильный, тон уверенный, как и она сама. Я наблюдал, как она бежала взглядом подок с кобылами и жеребятами, немного задержалась на них и потом снова посмотрела на меня. Спокойно, без выражения. Я воспользовался улыбкой номер пять из разряда, предназначенных только для взрослых, и спросил, не одиноко ли ей здесь» в таком диком изолированном месте. Она не отреагировала на эту туповатую, но часто употребляемую попытку заигрывания, а только покачала головой. Я был единственным мужчиной среди гостей, которого не сторожила жена, но она не проявила ни малейшего интереса. Я похвалил еду на ранче и услужливость ренглеров. Она сказала, что ее радует, когда гость доволен. Я зевнул и извинился, дескать, виноват свежий воздух. Она слышала это десятки раз в год и так часто отвечала на вопросы гостей, что говорила, не думая. В данном случае нет смысла использовать технику неожиданного вопроса, чтобы получить невольно вырвавшуюся фразу. А мне меньше всего хотелось запасть ей в память. Немного спустя я лениво поднялся и сказал, что скоро вернусь. Она профессионально улыбнулась ничего не значащей полуулыбкой. Вряд ли она вообще видела меня. И уже через месяц не вспомнит, если я по неосторожности не дам ей повод запомнить себя. Три жучка в ее коттедже срабатывали на звук. Любой шум и в особенности голос, который они фиксировали, автоматически включал записывающее устройство на задней стенке обычного на вид транзистора стоявшего на столике у моей кровати. Но в коттедже нечего было записывать. Ела спала одна, и только однажды вечером пригласила к себе четырех отдыхающих на стакан вина. Разговаривала она только по телефону. Каждый вечер у себя в коттедже, сидя у натопленной чугунной печки, я прослушивал дневной улов. В основном деловые разговоры. Бакалея, прачечная, кузнечная фурнитура, резервирование коттеджей для будущих гостей. Но один звонок в пятницу вечером стоил всех хлопот. «Дядя Бак!» — раздался голос елы, низкий и чистый. Один из жучков я поместил над телефоном за картиной, изображавшей поникшую розу. Из трубки случайно донеслось одно слово «дорогая». Но ела, должно быть, плотно прижала трубку к уху. «Конечно, здесь все в порядке», — сказала она. «Никаких неприятностей, абсолютно. Мат? Из-за этого я и звоню вам, дядя Бак. Мат написал, что ему придется бросить дело в Европе. Нет никакого подступа к тому, кого вы знаете. Они стерегут его, будто золотой запас в форт Нокси. По-моему, сейчас надо подольше не высовываться, пока все не уляжется. «В этом весь вопрос», — вздохнула Йола. «До тех пор, пока мы не привезем его к вам, а это надо сделать раньше, чем выпадет снег». «Но мы не можем, вы же знаете, дом не приспособлен для этого». «Оставаться». «Конечно, мы не можем отправить его к линцам вместе со всеми, Мы потратили на это дело целый год, а он может сломать ногу или что-то в таком духе. Награда. Мы не хотим переводить его в пиц. там ничего не приспособлено, но у нас есть еще время. Вот мат приедет и что-нибудь придумает. Не начинали? Ну да, уверена, что вы могли бы, но сейчас уже слишком поздно. Кто же мог знать, что случится такая проклятая глупость? Наверное, завтра Мат уже будет дома. Я скажу ему, чтобы позвонил вам. После этого она положила трубку, а я перекрутил пленку и прослушал весь разговор еще раз. Из него выяснилось два важных момента. Если Дайва Теллера так явно охраняют, то Мат должен понять, что эпизод с плоскодонкой — не рассматривается как несчастный случай. И под проклятой глупостью, которая расстроила первоначальные планы Клайвов, мог подразумеваться я, выловивший Дейва из реки, или что-то совершенно другое, какое-то событие, потребовавшее срочно убрать Дейва. Лошадь была украдена 15 июня во вторник, а уже в субботу, 19 июня, Йола спрашивала в отеле адрес, где Дейв будет проводить уикенд. «Значит, в эти четыре дня что-то случилось. Какая-то проклятая глупость». В субботу утром, за завтраком, я сказал Йоле, что хотя мне очень понравилось у них на ранчо, но в воскресенье я уеду. Она растянула губы в обычной улыбке, почти не глядя на меня и поблагодарила за то, что я предупредил ее. «Я хотел бы получить счет завтра за завтраком. Это возможно?» – попросил я. «Конечно», – кивнула она. «Вы не сможете остаться на четвертое до понедельника?» «К сожалению, не смогу». Примечание. 4 июля. Годовщина принятия Декларации независимости США – 1776 год. «Я приготовлю вам счет». Она легко согласилась, ее не заботило, уеду я или останусь. Больше всего охали по поводу моего отъезда Уилкерсоны. А «Вы пропустите барбекю?» — горевала Саманта. «И путешествие вниз по реке?» Инициативный сторожил собирал группу желающих спуститься вниз по бурной реке Снейк на надувных лодках. Местный аттракцион, вроде Родео или Фуникулера. Уилкерсоны просили меня присоединиться к ним. «Может быть, я приеду в будущем году», — сказал я и подумал, что, может быть, и не приеду. В субботу после ленча я смотрел за детьми, пока Бетти Энн сидела у парикмахера, а Уилкер рыбачил на озере. Саманта и Мики плавали и звали меня, но я отказался, потому что вид моей головы в воде мог оживить память елы. Потом в маленьком подоке мы рассыпали на траве перед длинноногими жеребятами целые пригоршни сахара. Ограда подока была сделана из крепких стволов молодых деревьев. Брусья заострили на концах и прибили гвоздями к прочным столбам. Ворота тоже выглядели весьма основательно. Они закрывались на тяжелый засов, идущий от одного столба к другому и входящий в две крепкие петли. Но ни засов, ни петли не были новыми. Саманта и Микки невысоко оценили Гнедова, любителя сардин. «Слишком тонкие ноги», — сказал мики «Он их сломает, если пойдет в горы». Я посмотрел на горы Теттен, на большие шапки вершин, сверкавшие на солнце. Родившиеся на ранче лошади с крепкими ногами легко поднимались до самого верха, где начинался снег, и спускались вниз по тропинкам, усыпанным острыми камнями по лесным дорогам, устланным черничными листьями и по голым камням. «Почему вы не останетесь с нами до понедельника?» — спросил Мики. Ведь вы пропустите фейерверк.